Прогулка. Мам, можно я пойду погуляю? Мальчик подошел к женщине и посмотрел на нее сверху вниз. — Ты опять за свое? — улыбнулась она и слегка взлохматила ладонь ее волосы. — Что ты там нашел? Что такого там за порогом, что ты постоянно туда рвешься? — Там красиво, мама. Глаза мальчика заблестели. Там очень интересно. — Почему ж тебе не нравится быть дома? Неужели тебе здесь плохо? — Здесь скучно, мам. — Мам. Поджал губы мальчик, но, увидев, как мать нахмурилась, тут же исправился. Просто ты целый день занята, а вечером я вернусь, как обычно. Ты же знаешь, что мне не нравится, когда тебя долго нет дома. Женщина сложила руки на груди. Ну, мам, это всё, что ты мне можешь сказать? Мальчик, ничего не ответив, подошёл к окну и уставился в него всем своим видом, изображая вселенскую обиду. Несколько минут прошли в тишине, а затем, разглядев что-то за окном, мальчик обернулся и с упреком посмотрел на мать. «Он соседскую девочку и родители отпускают гулять, а ты меня нет». «Почему? Ей можно, а мне нельзя, что ли?» Он артистично подбоченился. «Почему такая несправедливость?» Мать, еле сдерживая улыбку, с умилением посмотрела на своего сына. «Недолго», — негромко произнесла она. «Можно?» Мальчик даже слегка заплясал на месте от нетерпения. «Я сказала, недолго». И в виде себя там хорошо. Сын, кажется, даже не расслышав последнюю фразу, со всех ног бросился к двери. Ты слышал меня? "Да", выкрикнул мальчик, перепрыгивая через одну ступеньки крыльца. Наконец-то. Вот он, этот удивительный и прекрасный мир, в котором можно делать всё, что заблагорассудится, и не думать о том, что об этом скажет мать, мир, в котором он предоставлен сам себе. Старик лежал на кровати и смотрел на свою жену. которая держала его за руку и иногда украдкой смахивала слезу с морщинистого лица. «Да не плачь ты!» Вздохнув, с трудом прошептал он и попытался улыбнуться. «Беда будто какая!» «А как же? Не беда, что ли?» — схлипнув, покачала головой старушка. «Что я здесь делать буду без тебя?» «Как что? Дальше жить!» — ответил старик и поморщился от боли. Болезнь прогрессировала и тащила его за собой, С каждой минутой всё быстрее высасывай из него остатки жизни. Дальше жить, закивала старушка. А зачем? Ты же меня здесь одну оставляешь. Разве можно так? Ну ладно, тебе старик погладил руку жены. Не начинай. Что не начинай? Бросаешь меня здесь одну, тяжело вздохнув, она снова смахнула со щеки слезинку. Хотя мне тоже осталось недолго. Недолго. Послышался в голове старика смутно знакомый голос. Недолго, повторил он вслух и наморщился, пытаясь понять, где он уже слышал его. Что ты сказал? Старушка посмотрела на него заплаканными глазами. Недолго, снова повторил старик и улыбнулся. Уже вечер. Кажется, мне пора домой. Старушка посмотрела в окно, на улице вовсю светило летнее солнце. Какой же вечер. "Джинна на дворе?" с тревогой в голосе произнесла она и перевела взгляд на застывшее в лёгкой улыбке лицо мужа. "Мам, я дома!" выкрикнул мальчик, закрывая за собой входную дверь. "Нагулялся". Отвлекшись от своих дел, повернулась к сыну мать. "Ага", улыбнулся сын. "Там так интересно было, я познакомился с новыми друзьями, мы играли в разные игры". "Хорошо, хорошо", засмеялась мать. "Потом расскажешь. А сейчас иди спать, уже темнеет". "Ладно, мам". Сын подбежал к матери и поцеловал её в щёку. Направился в свою спальню. Проходя мимо открытого окна, он выглянул в него и увидел, как соседская девочка, хлопнув калиткой, тоже возвращается домой. "Завтра выйдешь?" крикнул он ей, высунувшись по пояс из окна. "Да, а ты?" ответила девочка, остановившись на пороге. "И я тоже, если мама отпустит. Тогда до завтра. Спокойной ночи". Девочка помахала рукой и зашла в свой дом. "Спокойной", улыбнулся мальчик. "Надеюсь, что эта ночь тоже будет недолгой".